18, январь 8. Качество спокойствия и напряжения дают в сочетании огромную силу действия. Долгий путь опыта надо пройти, чтобы в величайшем напряжении хранить полное спокойствие. Велика сила напряженного действия, совершаемого полно покоя. Это можно назвать равновесием. Мощь равновесия понимается мало, она дает духу власть. К власти стремятся многие. Они не понимают, что никакая внешняя власть не дает духу действительной власти. Можно повелевать миллионами, оставаясь рабом, и можно не повелевать никем и не иметь никакой земной власти и быть в то же самое время владыку мощщи мощи своей. Тот побеждает всех, кто самого себя сумеет победить. Это девиз сужденного победителя мира. Много было завоевателей мира, во всяком случае стремившихся к власти над миром но все они уходили из жизни ни с чем. Армии их распадались и рушились строны, они умирали, с собой не взяв ничего. Но тот, кто себя победил, тот власть свою над собою, над микрокосмом своим, его энергиями, оболочками, в которые облекается дух, тот эту власть свою сохраняет и силу ее уносит с собою в миры и снова приносит на землю, воплощаясь в новое тело. Сила духа неотъемлема, ни жизнью, ни смертью, если она утверждена. О неотъемлемости накоплений следует мыслить, ибо все прочее отъемлемо все. Собирателем сокровищ называем того, кто устремлен к накоплениям духа и наполнению чаши кристаллами света. Он знает, как умножает сокровища камня.